Глава двадцать шестая. Томаса как приморозило к стулу. Ему было нехорошо, желудок сводило до колик. За своё короткое пребывание в приюте ему пришлось пройти сквозь целый водоворот эмоций. Страх, одиночество, отчаяние, скорбь, даже что-то похожее на радость. Но совсем другое дело было слышать, что кто-то ненавидит тебя так сильно, что готов убить. Гелли просто сумасшедший, думал он, душевно больной, не иначе. Но от этой мысли его тревога лишь усилилась. Кто знает, что может прийти в голову душевно больному? Члены совета молчали. Похоже, только что пережитое потрясло всех так же, как и Томаса. Ньют с Уинстоном наконец отстали от Минху, и все трое мрачно вернулись к своим стульям и расселись. У него совсем крыша съехала. Негромко, почти шепотом, сказал Минху. Томас не понял, хотел ли Бегун, чтобы его слышали другие. Да ты сам не святой, буркнул Ньют. О чем ты только думал? Тебе не кажется, что ты что-то хватил через край? Минху прищурил глаза и вздёрнул голову, будто сомневаясь в искренности слов Ньюта. «Вот только не надо выделываться! Вы все получили массу удовольствия! Этот козел давно нарывался, вот и почему положено! Пора уже было поставить этот кусок плюка на место!» «Он всё-таки член совета!» — возразил Ньют. «Чувак! Он угрожал сломать мне шею и убить Томаса! У парня непорядок с головой, и тебе лучше послать без за ним кого-нибудь, да забереть в кутузке! Он опасен!» Томас был полностью согласен и опять чуть было не нарушил приказ сидеть тихо, но вовремя остановился. Совершенно незачем навлекаясь на себя неприятности, вдобавок к тем проблемам, в которых он уже утонул с главой. Однако долго он так не продержится. «А может, он и не был так уж неправ», — еле слышно пробормотал Уинстон. «Чего?» — гаркнул Минхо, озвучивая мысленный вскрик Томаса. Уинстон даже вроде удивился тому, что сказанное им было услышано. Прежде чем пуститься в объяснение, он обижал присутствующих глазами. Но Гели же действительно прошел через превращение. Гривер ужалил его среди бела дня прямо за западной дверью. Значит, у него есть какие-то воспоминания. И он сказал, что чайник выглядит знакомо. С чего бы ему выдумывать такое? Мысли Томаса переключились на превращение. Особенно занимал его тот факт, что оно возвращало воспоминания. Раньше его эта идея не посещала, но теперь ему подумалось. Кто знает, а не стоит ли попытаться нарваться на иглу Гривера и пройти через ужасный процесс, чтобы вспомнить хотя бы что-нибудь? В сознание всплыл образ Бена, корчащегося на кровати, леденящей кровь в крике Алби. «Ну уж нет», — решил он. «Уинстон, ты хоть видел, что здесь сейчас произошло?» — изумленно спросил котелок. «Гелли, псих. Мало ли, какой чушь он нес. Ты что, думаешь, Томас — это этой гривер или как?» «Правила правилами, а с Томаса хватит. Больше он не намерен молчать ни секунды». «Можно мне теперь говорить?» — громким от возмущения и обиды голосом спросил он. «Противно слушать, как вы, парни, рассуждаете тут обо мне, будто я пустое место!» Ют кивнул. «Давай, всё равно всё грибное собрание на марком хуже не будет!» Томас собрался с мыслями, подыскивая правильные слова. И это было совсем непросто. Его душили недоумение, гнев и раздражение, мешая чёткой работе ума. «Понятия не имею, почему Гэлли так меня не взлюбил. Да мне и до лампочки. По-моему, у него не все дома. Что же касается того, кто я в действительности такой, то вы все знаете ровно столько же, сколько и я!» «Но, насколько я понимаю, мы здесь собрались из-за того, что я сделал в лабиринте, а вовсе не за тем, чтобы выслышивать чьи-то идиотские бредни о том, какой я нехороший». Послышался смешок, и Тома замолчал, надеясь, что ему удалось донести суть до слушателей. Ньют удовлетворенно кивнул. «Лады, давайте подведем итоги, а что делать с Гели, решим потом». «Мы не можем голосовать. Присутствуют не все члены Совета», — возразил Уинстон. «Ну, разве что они очень сильно больны, как Алби, например». «Ради всего святого, Уинстан!» — взмолился Ньют. «Давай скажем, что Гэлли сегодня тоже разболелся и продолжаем без него. Томас, давай, высказывайся себе всю защиту, а потом мы решим, как с тобой поступить». Томас обнаружил, что его руки, лежащие на коленях, стиснуты в кулаке. Он разжал их и вытер спотевшие ладони о штаны. Потом заговорил, не успевая обдумывать слова. «Я ничего плохого не сделал». Просто увидел двух парней в отчаянном положении. Они старались добраться до приюта, но у них не было шанса. Стоять, смотреть и ничего не делать только потому, что какое-то дурацкое правило это запрещает. Но это оказалось мне трусостью, эгоизмом и... Да просто глупо. Если вы хотите упрятать меня в тюрьму за спасение чьей-то жизни, то вперёд из песней. В следующий раз обещаю, буду стоять, тыкать в них пальцем и смеяться, а потом пойду как миленький наворачивать обед. Томас вовсе не пытался шутить. Его вообще поражало всё это разбирательство. «Вот моё предложение», — сказал Ньют. «Ты нарушил наше чёртово правило номер один, так что в качестве наказания сидишь один день в кутузке. Я также предлагаю избрать тебя в бегуны, со вступлением в действие сразу же после окончания собрания. За одну ночь ты доказал свою пригодность к этой работе полнее, чем другие кандидаты за много недель. А что касается того, чтобы тебе стать стражем, забей нафиг». Он перевёл взгляд на Минху. «Хотя бы насчёт этого Гали был прав. Только дурак мог такое предложить». Слова Ньюта задели Томаса, хотя, конечно, заместитель вожака был прав. Томас воззрелся на Минхо. «Что тот ответит?» Страж, судя по всему, не удивился решению Ньюта, но все же ринулся в бой. «Это еще почему? Да он самый лучший из нас, клянусь, а кто лучший, тот и страж!» «Отлично!» — отчеканил Ньют. «Если это правда, то мы можем сделать перестановки позже, скажем, через месяц. Посмотрим, как он себя проявит». Минхо пожал плечами. «Заметано!» Томас тихо выдохнул и расслабился. Ему по-прежнему хотелось стать бегуном. Странное желание, если принять во внимание все, что случилось с ним в лабиринте. Но вот так сразу оказаться стражем? Нет, идея, конечно, смехотворная. Ньют обвел присутствующим взглядом. «Окей, у нас несколько различных предложений, так что давайте обсудим...» «Да ладно!» — вмешался котелок. «Давай голосовать! Я за твоё. «Я тоже!» — отозвался Минху. К еще большему облегчению Томаса все остальные, почти все, присоединились к этим двоим. Сердце Томаса наполнилось гордостью. Единственным проголосовавшим против оказался Уинстон. Ньют уставился на него. «Твой голос не играет роли, но очень бы хотелось узнать, что происходит у тебя в башке». Уинстон пристально посмотрел на Томаса, потом перевел глаза на Ньюта. «Как по мне, так и ладно, но в словах Гэли что-то есть. Не стоило бы так от них отмахиваться. Я не думаю, что он просто ляпает языком, что попало. Ведь правда, с тех пор, как здесь появился Томас, все идет через пень колоду». «Справедливо» — согласился Ньют. Пусть каждый из нас поразмыслит над этим, а если что толково надумается, соберем сбор и обсудим. влады Уинстон кивнул. Томас, снова почувствующий себя невидимкой, застонал. «Парни, я просто балдею. Вы тут толкуете обо мне, как будто здесь и духа моего нет». «Слышь, Томми», — отозвался Ньют. «Мы только что сделали тебя бегуном. Кончай ныть и пошел вон отсюда. Минхо будет тебя тренировать, так что берись за дело». Только сейчас до Томаса по-настоящему дошло, что он теперь бегун и сможет исследовать лабиринт. Несмотря ни на что, он ощущал трепет и радостного возбуждения. Его наполняла уверенность, что больше они не попадутся в ловушку, и ночь в лабиринте станет первой и последней. Может, на этом его квота неудачи исчерпана? «А как насчет наказания?» — спросил он. «Завтра», — ответил Ньют, — «от подъема до заката». «Один день», — подумал Тумас, — «ну это куда ни шло». Собрание объявили закрытым, и все стражи, кроме Ньюта и Минхо, поспешили убраться из комнаты. Ньют не двинулся со стула, так и сидел, черкая в блокноте. «Да, но из-за варуха», — пробормотал он. Минхо подошел к Томасу и шутливо ткнул его кулаком в плечо. «А да, все из-за вот этого шенка. Томас двинул его в ответ. «Стражем, да? Хочешь сделать меня стражем? Да у тебя дыра в башке еще больше, чем у Гэля». Минхо состроил хитрющую мину. «Но ведь подействовала же, а? Цель свыше, тогда попадешь. Благодарности принимаются позже». Томас не мог не улыбнуться, отдавая должное умной тактике сторожа бегунов. Но тут его внимание привлек стук в дверь, и он повернулся посмотреть, кто там. На пороге стоял Чак, и вид у него был такой, будто за ним гнался, по крайней мере, десяток разъяренных гриверов. Улыбка сбежала с лица Томаса. «Что случилось?» — спросил Ньют, поднимаясь со стула. Тон, каким он задал свой вопрос, встревожил Томаса еще больше. Чак мялся, заламывая пальцы. «Меня послали медики». «А что случилось?» «Далби там мечется и сходит с ума. Говорит, что ему позарез, нужно кое с кем побеседовать». Ньют направился к двери, но Чак остановил его, подняв руку вверх. «Э, ему нужен не ты...» «Как это не я? Ты что, имеешь? Чак указал на Томаса. «Он требует его...»